Другой закон был выработан Крыжановским, служившим в Министерстве внутренних дел, составившим Выборный закон и Булыгинской думы. По моим указаниям и под моим руководством, оба эти закона затем были рассмотрены в особом заседании Комитета министров под моим председательством. Крыжановский, сенатор, товарищ министр внутренних дел 1906 года, 1911 годы государственный секретарь, автор ряда реакционных законопроектов, в том числе закона о выборах в третью Думу. В комитете министров в качестве членов по закону присутствовали председатели департаментов Государственного совета Граф Сольский, Фриш и Голубев. Некоторые приглашенные мною члены Государственного совета Сабуров, Таганцев. Затем общественные деятели, участвовавшие в составлении их проекта Шипов, Гучков, Стахович, Муромцев, будущий председатель Первой Государственной Думы, Кузьмин Караваев и... И граф Бобринский, последний не принимал участия в составлении проекта закона, но, будучи ранее мне представлен, высказывал по тому времени довольно консервативные взгляды, особливо относительно будущего выборного закона. Из-за этого именно он был мною приглашен. Бобринский Александр Алексеевич, граф, петербургский губернатор, 1861-1869 годы, затем петербургский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета. Бобринский Алексей Александрович, граф, крупный помещик и сахарозаводчик, член Третьей Думы, затем член Государственного совета, председатель Совета Объединенного дворянства, 1906-1917 годы. Бобринский Алексей Павлович, граф, министр путей сообщения, 1871-1874 годы. Бобринский Владимир Алексеевич, граф, двоюродный брат Алексея Павловича Бобринского, крупный сахарозаводчик, товарищ министра, 1868-1869 годы, затем министр путей сообщения, 1869-1871 годы. Голубев, сенатор, статс-секретарь, член и вице-председатель Государственного совета. Фриш, член Государственного Совета, в 1906-1907 годах председатель Государственного Совета. В заседании значительное большинство членов склонилось к проекту, выработанному Крыжановским, ныне занимает пост государственного секретаря под моим руководством, сделав в нем некоторые поправки второстепенного характера. В этом большинстве участвовал и граф Бобринский, который горячо спорил с остальными общественными деятелями, опровергая их проект. Остальные общественные деятели поддерживали свой проект и особенно много говорил, поддерживая проект общественных деятелей, муромцев. «Я тогда в первый раз увидал этого почтенного старика, и он на меня не произвел особенно симпатичного впечатления». Из членов правительства, участвовавших в заседании, к проекту общественных деятелей примкнул философов, принципиальный либеральный деятель, князь Аболенский, у которого либерализм часто был средством для личных целей, и еще один или два деятеля, не помню кто именно. Оба проекта затем обсуждались в особом совещании под председательством государя, в котором кроме министерства, членов Государственного совета, присутствовавших в Комитете министров, государем были приглашены некоторые великие князья, помню Михаил Александрович, еще некоторые члены Государственного совета архиконсервативного направления, Стишинский, Горемыкин, граф Игнатьев и еще некоторые, а также общественные деятели, по моему указанию, Шипов, Гучков, Барон Корф и граф Бобринский. Первые двое, конечно, должны были поддерживать проект общественных деятелей, а вторые двое, я рассчитывал, будут высказываться против граф Бобринский, потому что он горячо и убежденно высказывался против в заседании комитета министров, а барон Корф... Как земец весьма умеренных взглядов, к тому же известной императрице, а следовательно и императору, по благотворительной деятельности. Корф, барон, земский деятель. Стишинский, товарищ министра внутренних дел 1899-1904 годы, главноуправляющий земледелием и землеустройством 1906 год, в Первой Думе активно выступал против аграрных реформ. Проект общественный и правительственный отличались тем, что второй исходил из начала булыгинского закона, причем нисколько не трогал всего, что касалось крестьянских выборов, а только расширил закон привлечением к выборам деятелей так называемых вольных профессий, квартирантов и рабочих. Первый же проект, то есть проект общественных деятелей, делал значительно больший шаг к идеалу того времени кадетов, То есть к всеобщим, прямым, равным и тайным выборам, иначе говоря, к так названной «четыреххвостке», вероятно, потому что осуществление этого простого проекта было бы наказанием имущих и сильных кнутом в четыре конца. Его Величество, открыв заседание после моих кратких объяснений, в которых я старался быть, возможно, более объективным, обратился к общественным деятелям, к моему удивлению, не только Шипов и Гучков, но и граф Бобринский и барон Корф высказались за проект общественных деятелей, безусловно, его поддерживая. «Я ранее говорил государю, что двое будут поддерживать проект, а двое, вероятно, возражать», поэтому его величество был удивлен речами Корфа и особливо графа Бобринского. После того, как общественные деятели высказались, государь прервал заседание и затем отпустил этих деятелей. После заседания возобновилось без них. Во время перерыва я подошел к графу Бобринскому и недоумевающе спросил его, как же вы, граф, защищали проект, против которого вы так недавно горячо возражали. На это он мне ответил, «Ваше сиятельство, после заседания комитета министров я пробыл в деревне, видел много народу и пришел к убеждению, что теперь никакой проект Россию не удовлетворит, кроме крайне демократического, а потому я и поддерживал проект общественных деятелей». Затем заседание возобновилось. Несколько членов говорили за проект общественных деятелей, а большинство за правительственный, но дело не было решено. Я видел, что его величество колебался. На другой день было какое-то торжество, я видел императрицу и заговорил с ней об этом деле, высказав, что государь сделает ошибку, согласившись на крайний проект». Это единственный раз, когда я обратился к Ее Величеству по вопросам государственным, рассчитывая на ее влияние. Заседание опять возобновилось. Некоторые члены говорили за проект общественных деятелей, а большинство опять за правительственный проект, в том числе таганцев и сабуров, которые вообще не без основания считались и считаются культурными либералами». Мне пришлось опять говорить, причем стараясь быть возможно объективнее, и указывая на преимущества и недостатки обоих проектов, я все-таки высказывался за правительственный, то есть мой проект. В результате государь сказал, что он принимает и утвердит правительственный проект. Когда этот закон был обнародован, большинство, поскольку общественное мнение выражалось в прессе, находило его недостаточно всеобщим и вообще не удовлетворяющим современным течением общественного и народного сознания. А затем, когда начались выборы и увидали, что и этот закон дает таких представителей, которые будут выражать тенденцию «против сильных», а равно высказывается за широкое понимание акта 17 октября, и когда начали сознавать, какие же выборы получились бы, если бы был принят еще значительно более демократический проект общественных деятелей, то тогда поняли, что правительственный проект представляет максимум той демократичности, которая по тем временам была возможна. Шипов и Гучков даже по проекту правительственному в Государственную Думу не попали. Шипов, человек принципиальный и политически, несомненно, честный, был выбран от земцев в Государственный совет. Гучков не был выбран и во Вторую Думу. Для того, чтобы он мог попасть в Третью Думу, нужно было, чтобы явился такой господин, как Столыпин, который, начехав на основные законы, ввел новый выборный закон, который основан на том начале, чтобы давать в Думу большинство сильных, то есть такое большинство которая всегда будет плясать под дудочку правительства, если только таковое не будет состоять из кретинов. Гучков же даже по этому новому выборному закону 3 июня рисковал не попасть в Думу. И так как Столыпин очень хотел, чтобы Гучков попал, то приказал для этой цели бывшему градоначальнику, генералу Рейнботу, пустить в ход подкуп, Что Рейнбот и исполнил, как это было обнаружено на судебном следствии по делу генерала Рейнбота в Москве, когда он был без достаточных оснований, устранен Столыпином от должности и предан суду. Если не считать достаточным основанием то, что одно время Рейнбот был в большой милости у государя, а потому мог явиться в будущем конкурентом Столыпину. Гучков, будучи таким образом выбран в Думу, пошел на служение господину Столыпину, а теперь обратился в тип, чего изволите, а потому сделался серьезным пайщиком нового времени. Точно так и граф Бобринский попал только в Третью Думу по Столыпинскому закону 3 июня, закону Собирателю Сильных. «Графа Бобринского я мало знаю. Знаю, что он сначала служил в лейб-гусарском полку, а затем вышел в отставку и сделался таким красным зайцем, что государь, когда был в Ялте в 90-х годах, не пожелал принять Бобринского вследствие его левых выходок. Затем смута 1904-1905 годов погрозившая сильно карманом богатых вообще и больших землевладельцев в частности, по-видимому, сбила почтенного графа Спанталыка. Попав в Третью Думу под знаменем 17 октября, он стал там затем националистом и нередко произносит речи «Аля Пуришкевич, балаганно-реакционные». Далее говорят, и кажется не без основания, что за его, графа Бобринского, хорошее поведение он получил из государственного банка суду в несколько сот тысяч рублей, без которой его дела потерпели бы полное крушение. Во всяком случае, почтеннейший граф, человек очень увлекающийся и неустойчивый. Его отец, граф Алексей Бобринский, при Александре II, был министром путей сообщения, и я служил под его начальством. Это был благороднейший и честнейший человек, но тоже не без странностей. За свое благородство он угодил, будучи министром путей сообщения, на гауптвахту за то, что не потрафил княгине, Долгорукой Юрьевской в ее денежных аферах, а затем вышел в отставку и более не являлся в столицу. Вероятно, это обстоятельство несколько повлияло на водворение в его сыне микробов либерализма, но либерализма Графского, который улетучился сейчас, как только этот аристократический либерализм встретился с либерализмом голодного желудка русского народа. Вообще, после демократического освобождения в 60-х годах русского народа самодержавным императором Александром II с принудительным возмездным наделением крестьян землею, между высшим сословием Российской империи появился в большой дозе западный либерализм. Этот либерализм выражался в мечтах о конституции, то есть ограничении прав самодержавного государя-императора, но в ограничении для кого? для нас, господ дворян. Когда же увидали, что в России, кроме монарха и дворян, есть еще народ, который также мечтает об ограничении, но не столько монарха, как правящего класса, то дворянский либерализм сразу испарился. Впрочем, в известной степени почти везде на Западе было то же. Сначала высшее сословие ограничивало монарха, А потом народ ограничивал это сословие, включая сюда денежную буржуазию. В настоящее время последняя стадия этого процесса резко проявляется в Англии. Пуришкевич, крупный помещик черносотенец служил чиновником особых поручений при министре внутренних дел Плеве, один из основателей союза русского народа и союза михаила Архангела депутат второй 3 и четвертый дум, где отличался погромно хулиганскими выступлениями. Рейнбот, московский градоначальник 1906-1907 годы, отдан в 1907 году под суд по обвинению в самовольном расходовании кредитов. Когда выборный закон был объявлен, то у меня был граф Гейден, также один из видных общественных либеральных деятелей того времени, и, между прочим, сказал... Как хорошо, что прошел ваш выборный закон, а то если бы прошел законопроект общественных деятелей, то получилась бы такая Дума, которую пришлось бы сейчас закрыть. Графа Гейдена я встречал как управляющего канцелярии главного управляющего комиссии прошений генерал-адъютанта Рихтера. Он на меня произвел впечатление честного, порядочного и образованного чиновника Сухаря, и я недоумевал, когда в 1904-1905 годах он вдруг явился одним из столпов общественных деятелей, стремившихся ввести Конституцию. Все-таки справедливость требует сказать, что граф Гейден ранее других предусмотрел, что народ идет, и попав в Первую Думу, он держал себя в высшей степени, уравновешенно и благородно, будучи на правой стороне. Гейден, граф, флигель-адъютант, начальник военно-походной канцелярии Николая II. Гейден, граф, видный деятель земского движения, лидер правого крыла партии октябристов, член Первой Думы. В 1906 году организовал партию мирного обновления, конституционно-монархическую группировку, примыкавшую к октябристам. Гейден граф, начальник главного штаба 1866-1881 годы, финляндский генерал-губернатор 1881-1897 годы, член Государственного совета. Рихтер Директор департамента окладных сборов Министерства финансов 1882-1887 годы, член Совета министров финансов 1887-1898 годы. Рихтер-генерал-адъютант, влиятельный представитель придворной комарильи, в 1881-1895 годах заведовал делами комиссии прошений на высочайшее имя, член Государственного совета. Рихтер-капитан-лейтенант, сын Рихтера, участник карательной экспедиции в Прибалтике. Глава 56. Беспорядки и карательные экспедиции. Я вступил в управление империей при полном ее, если не помешательстве, то замешательстве. Ближайшими признаками разложения общественной и государственной жизни было общее полное недовольство существующим положением, что объединило все классы населения, все требовали коренных мер государственного переустройства. Но в мечтах различных классов желательные преобразования представлялись различными. Высший класс дворянства был не прочь ограничить самодержавного, неограниченного государя, но только в свою пользу создать аристократическую или дворянскую конституционную монархию. Купечество промышленность мечтала о буржуазной конституционной монархии, гегемонии капитала, об особой силе русских ротшильдов, Интеллигенция, то есть люди всевозможных вольных профессий, а демократической, конституционной монархии э, с мыслями в перспективе перейти к буржуазной республике на манер Франции. Рабочий класс мечтал о большем пополнении желудка, а потому увлекался всяческими социалистическими государство Наконец, большинство России, крестьянства желало увеличения земли, находящейся в их владении, и уничтожения произвола распоряжения им как со стороны высших поместных классов населения, так и со стороны всех видов полиции, начиная от урядника и жандарма и переходя через земского начальника до губернатора. Его мечта была самодержавный царь с идеей, «Царь для народа», но с признанием начал великого царствования Александра II, освобождения крестьян с землею, нарушивших священную собственность. Оно склонялось к идее конституционной монархии с социалистическими началами партии трудовиков, то есть к принципу, по которому труд, и преимущественно физический, дает право на все. Во всяком случае, все желали перемены, Все вели атаку на самодержавную власть, фигурально выражаясь на бюрократический строй. 17 октября внесло полный раздор в лагерь противников самодержавия, раскололо общество на партии, внесло между ними междуусобие. и многие уже вместо нападения на самодержавную власть, на бюрократию, стали искать у нее поддержку против своих противников. Это положение держится и по настоящее время. Наиболее смущавшими власть явлениями были анархические покушения на представителей власти, беспорядки во всех высших и даже многих средних учебных заведениях, сопровождавшиеся различными эксцессами, беспорядки в войсках, крестьянские и рабочие беспорядки сопровождавшиеся уничтожением имущества и нанесением увечья и смерти и забастовки 8 октября 1905 года прекратилось движение на железных дорогах примыкавших к Москве 10 октября стачка охватила Харьковский узел железных дорог и 12 октября стал Петербургский узел В промежуточные и последующие дни прекратилось движение на прочих железных дорогах. К 17 октября почти вся железнодорожная сеть с телеграфом замерли. К этому времени приостановили работы почти все фабрики и заводы в крупных промышленных центрах России. В Санкт-Петербурге фабрики и заводы начали бастовать с 12 октября, а к 15 октября деловая жизнь столицы вовсе прекратилась. В это время в Петербурге играл роль Совет рабочих депутатов. Мысль об учреждении этого Совета зародилась в начале октября и путем прессы стала пропагандироваться среди рабочего населения. 13 октября состоялось первое заседание Совета в технологическом институте, на котором было принято обращение к рабочим, призывавшее к забастовке и к выставлению крайних политических требований. Второе заседание последовало там же, 14 октября. В этом заседании председателем совета был избран помощник присяжного поверенного Насарь из евреев, который поступил для пропаганды ткачом фабрики Чешера и там носил фамилию Хрусталев. Почти все петербургские рабочие начали Беспрекословно подчиняться решениям Совета. 15 октября состоялось заседание Совета опять-таки в Технологическом институте, причем в Совете принимали живейшее участие некоторые профессора и другие деятели вольных профессий. 16 октября, вследствие опубликования порядка открытия собрания, здания учебных заведений были закрыты для посторонней публики. Заседание совета состоялось 17 октября в зале вольно-экономического общества. Число членов совета уже значительно превысило 200 человек. В этом собрании был избран исполнительный комитет совета в составе 30 человек. 17 октября вышел исторический манифест, и того же числа по очереди в различных типографиях начали печатать известия Совета рабочих депутатов, орган чисто революционного характера, который, между прочим, печатался в типографиях далеко не революционных органов печати. Одним словом, к этому времени управление трепова горемыкина каковцева и прочей братья в стране водворился полный революционный кошмар. Фактически, я вступил в управление 18 октября и мог сформировать министерство, которое было способно распознать и охватить положение дела в стране, как об этом мною говорилось ранее, только через довольно продолжительное число дней. К 17 октября Совет Рабочих во главе с Носарем представлял в Петербурге, на первый взгляд, довольно значительную силу, так как его слушалась рабочая масса, и в том числе рабочие типографии. Это последнее обстоятельство имело особое значение, так как, таким образом, газеты подпали в известной степени в зависимость от Совета. Ибо от рабочих зависело не только своевременное издание, но даже издание или не издание газеты. К этому обстоятельству особенно чувствительно отнесся Суворин, редактор издательного «Нового времени», которая представляла собой прежде всего выгодное коммерческое предприятие и уже издавна трактовалась с этой точки зрения, несомненно, талантливым публицистом и русским человеком, который по мере наживы денег и увеличения миллионного состояния все более и более жертвовал идеями и своими талантами для толстеющего кармана. Человек, который начал свою публицистическую карьеру с грошом в кармане, имея уже, как оказалось после смерти, его состояние в 5 миллионов рублей за несколько месяцев до смерти, сетовал на Россию в том отношении, что вот сколько он работал, и если это было бы в Америке, то он нажил бы десятки и десятки миллионов, а что он нажил, только каких-то 2-3 миллиона. После манифеста 17 октября началось разложение общественных русских масс, сознательно или несознательно, то есть без учета последствий, желавших и требовавших фактического уничтожения неограниченного самодержавия. 18 октября Совет Рабочих собрался и принял решение предложить всеобщую забастовку, так как манифест не удовлетворяет рабочие массы. Тем не менее, 19 октября забастовка в Москве и других пунктах начала прекращаться, и железные дороги возобновили движение. Под этим влиянием Совет рабочих депутатов уже 19 октября постановил о прекращении с 21 октября забастовки. После 17 октября происходили на улицах стычки революционеров с войсками, полицией и антиреволюционерами. При этом было убито несколько человек и, между прочим, ранен в голову около технологического института профессор Петербургского университета Тарле. Совет объявил демонстративные похороны убитых рабочих, но правительство не допустило демонстрации. Мною после 17 октября было отдано распоряжение, чтобы допускались всякие спокойные шествия по поводу 17 октября, но при малейшем бесчинстве и нарушении спокойствия демонстрации были подавляемы. Демонстрация по поводу похорон имела явную цель нарушить покой, а потому была недопущена. Вообще в Петербурге через несколько дней после 17 октября выдворилось спокойствие, и в течение шестимесячного моего пребывания во главе правительства я не вводил никаких экстраординарных мер по управлению Петербургом и его окрестностями. Не было ни одного случая применения смертной казни. Все это было введено впоследствии, когда Столыпин начал фактически уничтожать 17 октября. В других же местностях России по поводу демонстрации 17 октября происходили смуты. Так, в Кронштадте вспыхнули беспорядки 26 и были подавлены 28 октября. Кронштадт, как город морского ведомства, был особливо революционирован. Смута, более нежели в других частях войск, внедрилась между моряками, а потому еще до 17 октября военными пронунциаментами выражалась в среде моряков в Севастополе и отчасти в Николаеве и Кронштадте. Этот революционный дух внедрился между моряками вследствие дурного управления морским начальством и вследствие того, что вообще... В моряки поступают более развитые части населения, легче подвергающиеся революционированию, а тогда этому процессу подвергались громадные массы населения. Затем... После 17 октября во всей России появились демонстрации радости, которые вызывали контрдемонстрации со стороны шаек так называемых черносотенцев. Они были названы черносотенцами вследствие их малочисленности и были составлены преимущественно из хулиганов, но так как они находили в некоторых местах поддержку со стороны местной власти, то скоро начали возрастать. И дело иногда переходило в погромы преимущественно, если не исключительно, евреев. С другой стороны, так как крайние левые также остались недовольны недостаточную демократичностью 17 октября и тоже бесчинствовали и не встречали достаточного нравственного отпора со стороны всей либеральной части общества, то вскоре и хулиганы правые, то есть черносотенцы, начали получать поддержку в административных властях, а затем и выше. Великий князь Николай Николаевич, вырвавший с револьвером, грозя себя застрелить манифест 17 октября, уже через несколько недель после 17 октября конспирировал с известным вождем черносотенных хулиганов доктором Дубровиным относительно принятия мер для обезврежения 17 октября. «Покуда я был во главе правительства, я старался этого не допускать. После моего ухода наступило время Столыпина» а затем переворот 3 июня и тогда Столыпин совсем уперся на Черносотенцах и на Дубровине а когда в Третьей Думе явилась партия так называемая октябристов, которая играла у Столыпина роль которую сперва играли черносотенцы то брат Столыпина публицист содержимый новым временем преимущественно в качестве брата премьера не стеснялся в газете сказать по адресу Дубровина «Мавр, ты сделался» Свое дело, теперь ты мне больше не нужен, уходи вон. Подлинную фразу Шекспира не помню. Фраза ⁇ Мавр сделал свое дело, ⁇ Мавр может уйти ⁇ принадлежит не Шекспиру, а Шиллеру. Заговор Фиеска в Геное собрание сочинений Том 1 Москва 1955 год, страница 561. Немедленно после 17 октября во многих местах местные администраторы совсем спасовали, а потому допустили беспорядки и погромы вследствие трусости и растерянности. Так было в Москве с генерал-губернатором Дурново. В Киеве с генерал-губернатором Клейгельсом, в некоторых других пунктах и особливо в Одессе, где градоначальником был Нейтгард, мною уволенный и затем выплывший на поверхность административного влияния при Столыпине в качестве брата его жены. Затем еще при генерале Трепове и Рачковском завели при департаменте полиции типографию для фабрикации погромных прокламаций, то есть для наускивания темных сил преимущественно против евреев. Клейгельс, генерал, варшавский оберполицмейстер 1888-1903 годы, затем петербургский градоначальник, киевский генерал-губернатор, руководил расправами над студенческими демонстрациями в Петербурге в 1901 году. «Эта деятельность мне была открыта Лопухиным, бывшим директором департамента полиции, ныне находящимся в ссылке в Сибири, и мною ликвидирована. Но на местах она продолжалась» так при мне в Гомеле был устроен погром евреев посредством провокации жандармской полиции и когда я открыл эту позорную историю и довел до света то на мемории по этому делу конечно не без влияния министра внутренних дел дурного его величество соизволил написать что эти дела не должны быть доводимы до его сведения вероятно по маловажности после прекращения забастовки в Петербурге С 27 октября рабочие некоторых заводов начали вводить насильственно 8-часовой рабочий день. Совет рабочих чувствовал, что он теряет свой престиж между рабочими. 1 ноября он постановил привести в исполнение вторую забастовку, выставляя необходимость этой меры как демонстрации против введения в царстве польском военного положения и действия правительства по подавлению беспорядков в Кронштадте. Я узнал об этом ночью и дал рабочим через администрацию нескольких заводов телеграмму, предупреждая рабочих, чтобы они перестали слушаться лиц, явно ведущих их к разорению и голоду. В телеграмме этой я употребил, обращаясь к рабочим, необыденное в подобных случаях от сановника и главы правительства слово, что «я им даю совет товарищеский». Это слово подхватили некоторые газеты, в том числе и «Новое время», и начали над ним издеваться. А вожаки рабочих, имея в виду влияние, которое моя телеграмма произвела на рабочих, совсем осверепели. Тем не менее, забастовка не удалась. Рабочие перестали слушать совет и своих вожаков, и поэтому 5 ноября совет рабочих постановил прекратить забастовку. Вообще, с 7 ноября везде прекратились забастовки, и государь-император 7 ноября, между прочим, мне писал, «Радуюсь, что бессмысленная железнодорожная стачка окончилась. Это большой нравственный успех правительства». Со своей стороны добавлю, что это был непосредственный результат 17 октября, и что забастовки эти и все беспорядки были заведены до 17 октября, когда я был не у власти во время министерства Трепова-Булыгина-Каковцева. Когда фабриканты увидали, что правительство после 17 октября приобретает нравственный авторитет и силу, то они объявили рабочим, что не будут платить им деньги за прогульные дни и будут рассчитывать их в случае неподчинения установленному рабочему времени, и они начали широко применять эту меру. Тогда рабочие увидели, что их советники им советовали неразумно, что им на своих плечах, или вернее на желудках своих и своих семейств приходится расплачиваться за эти советы. Совет рабочих 13 ноября снова обсуждал предложение объявить забастовку, но она была отвергнута. Точно так же совет был вынужден постановить временно прекратить захватное введение 8-часового рабочего дня. С этого времени значение Совета рабочих депутатов начало стремительно падать, а революционная организация проявлять разложение. Тогда я нашел своевременным арестовать на сарям 26 ноября. Вместо Насаря был выбран Советом Президиум из трех лиц. Совет не собрался, а собрался лишь секретно Президиум. Я имел намерение арестовать Насаря ранее, но мне отсоветовал Литвинов фолинский ныне управляющий одним из отделов департаментов Главного управления торговли и промышленности, находя, что нужно выждать, когда рабочие будут рады этому аресту, то есть когда Насарь и Совет потеряют всякий престиж, дабы напрасно не иметь столкновения, может быть, и кровавого с рабочими. Этот совет Литвинова был, по моему мнению, вполне благоразумным. Литвинов Фолинский, фабричный инспектор Петербургской губернии 1895-1905 годы, затем управляющий отделом промышленности Министерства торговли и промышленности 1905-1915 годы. После ареста на царя, я распорядился арестовать весь совет, что Дурновой исполнил лишь 3 декабря. Дурновой опасался, что если он начнет арестовывать членов совета в РОСЬ, то они разбегутся и ожидал собрания. Совет же боялся собраться, а как только он собрался 3 декабря в Вольноэкономическом обществе, он был арестован в числе 190 человек. После ареста Носаря Совет возбуждал вопрос о забастовке как протесте против ареста, но это осталось без всякого влияния на рабочих. Таким образом, окончилась история с Советом Рабочих и его вожаком Носарем, так раздутая прессою, так как эти забастовки, касаясь типографских рабочих, касались и ее карманов. Конечно, между деятелями прессы было много лиц, принципиально сочувствовавших революции рабочих. Но это были бессредренные журналисты, большую частью фантазеры. Во все времена всегда революция рождает таких идеалистов-фанатиков. Со времен 1905 года более серьезных забастовок в России не было. Бывшая революционная забастовка научила кое-чему рабочих, а именно, что нужно очень скептически относиться к являющимся со стороны вождям, вроде Насая, часто ведущим их к большим потерям. Она научила и промышленников, которые несколько улучшили положение рабочих. Она научила и правительство, которому наконец удалось, несмотря на возражения, хотя и скрытые за спиной других, некоторых представителей промышленности в Государственном Совете и Думе, провести в этом году закон о страховании рабочих. Закон, который был предрешен в Государственном Совете около 20 лет тому назад, когда я был министром финансов и все время встречал скрытую обструкцию. Но, по-видимому, она не научила жандармскую секретную полицию, так как жандармский офицер, некий Терещенко, что-то в этом роде, в этом году, в 1912 расстрелял более 200 человек рабочих на ленских приисках, рабочих, которые добивались улучшения своего невозможного положения путями мирными и после многолетнего испытания их терпения». По-видимому, вся местная администрация этого богатейшего золотопромышленного общества была прямо или косвенно на содержании общества и мирволила его эксплуататорским аппетитом. В конце февраля 1912 года на Андреевских приисках акционерного общества «Лензолото» в Сибири началась забастовка рабочих, вызванная выдачей недоброкачественных продуктов в приисковой лавке. К середине марта к бастующим присоединились рабочие других приисков, и забастовка на ленских приисках стала всеобщей. Сановные акционеры общества, среди которых были царские министры, великие князья и даже императрица Мария Федоровна, мать Николая II, не хотели поступиться хотя бы частью огромных прибылей, извлекаемых путем эксплуатации рабочих ленских приисков. Царские власти по требованию управления общества стали готовить расправу с забастовщиками. 4 апреля 1912 года жандармский ротмистр, Трищенков организовал расстрел мирной демонстрации рабочих ленских приисков. Было убито 270 и ранено 250 человек. Вся трудовая Россия поднялась в ответ на кровавую драму на ленских приисках. Заявление министра внутренних дел Макарова, о котором упоминает Витте, «Так было и так будет» вызвало новую волну протестов. В политических стачках в связи с ленским расстрелом участвовало до 300 тысяч рабочих всей России. Ленские события явились началом нового революционного подъема в стране. Министр же внутренних дел, Макаров, которого при дворе зовут «честным нотариусом», представив по этому случаю в Думе самые натянутые и фактически неверные объяснения, закончил свою речь, оправдывая совершенные полицией массовые убийства безобразным восклицанием «так всегда было, так и будет впредь». Конечно... Не нужно быть пророком, чтобы сказать, что если так было, хотя это было раз при истории Гапона, созданной Министерством внутренних дел Плеве, то так долго не будет впредь, ибо такой режим, где подобные бойни возможны, существовать не может. И 17 октября есть начало конца такого режима. Несомненно, что никакое правительство не может допустить бунта и неповиновения закону, в этом случае проявление силы должно быть подавлено силой уже, но правительство не может бездействием власти, подкупным нерволеньем эксплуататорских бессовестных инстинктов, провокаторством возбуждать рабочих и доводить их до забвения и отчаяния. Такое правительство в 20 веке долго существовать не может, оно искрошится Макаров, товарищ министр внутренних дел, директор департамента полиции 1906-1909 годы, государственный секретарь 1909-1911 годы, министр внутренних дел и шеф жандармов 1911-1912 годы. Кроме забастовки рабочих на фабриках и заводах и железных дорогах, в ноябре 1905 года разразилась совершенно неожиданно забастовка на правительственном телеграфе. Эта забастовка причинила наибольший ущерб действиям правительства, так как лишала правительства возможности делать распоряжение. Замечательно, что министр внутренних дел Дурнаво, который ранее долгое время управлял почтами и телеграфом, совсем этой забастовки не ожидал. Что касается беспорядков в армии и флоте, то я уже по этому предмету имел несколько раз случай говорить, они начались во время войны вследствие крайней нерегулярности оной и постыдного ее ведения. Особенно резко они выражались во флоте. Крейсера Черноморского флота, взбунтовавшись, бомбардировали Одессу. Один крейсер дезертировал в Румынию. Этих фактов достаточно, чтобы судить о состоянии флота. Имеется в виду... Революционный броненосец, князь Потемкин-Таврический, команда броненосца, не поддержанная матросами Черноморского флота, лишенная продовольствия, воды, и топлива, в июне 1905 года была вынуждена уйти в Румынию и сдаться румынским властям в порту Констанца. В сухопутных войсках вся мобилизация происходила при полном неподчинении новобранцев начальству. В некоторых случаях происходили возмутительные сцены нарушения элементарных правил воинской дисциплины. Революционный дух сперва проник в войска, оставшиеся в России, а потом перескочил в действующую армию. После 17 октября настроение в войсках продолжало быть неспокойным вследствие того, что не отпускали призванных на время войны. Я настоял на их распуске, так как Призванный элемент развращал здоровый организм войсковых частей. Эта мера значительно уменьшила количество войск в России и без того значительно уменьшенная вследствие ухода большой части войск за Байкал в действующую армию, но зато положило предел дальнейшему революционированию армии. После 17 октября... Происходили некоторые беспорядки в одном из полков, находившемся в Москве. Вообще войска, оставшиеся в Москве, были очень распущены, а равно в Петербурге с одним морским батальоном. Об этом я имел случай говорить ранее. Происходили также беспорядки в Черноморском флоте, и вследствие бунта в одной части некоторые моряки, и в том числе лейтенант или гардемарин, не помню, Шмидт, были расстреляны. «По поводу расстреляния Шмидта. Когда его осудили, то ко мне явился его защитник, известный присяжный поверенный и затем член Думы, депутат Первой Думы от Одессы, Пергамент, и честным словом уверял меня, что Шмидт помешанный, и что его нужно не казнить, а поместить в сумасшедший дом». Лейтенант Шмидт возглавил революционное восстание матросов в Севастополе в ноябре 1905 года, поддержанное солдатами гарнизона, рабочими порта и железнодорожниками. К восставшему крейсеру «Очаков» примкнули 12 судов Черноморского флота. Однако изолированность и оборонительный характер восстания, нерешительность и колебания матросов привели к поражению восстания. Контрреволюционные круги, стремясь очернить благородный облик лейтенанта Шмидта, распускали слухи о его психической ненормальности. Защитник Шмидта стремился, очевидно, использовать эти слухи, чтобы спасти ему жизнь. Так как все это дело касалось морского министерства, Шмидт судился на точном основании общих морских законов, то я счел возможным лишь довести заявление его до сведения его величества. Государь изволил мне сообщить, что он уверен, что если бы Шмидт был сумасшедшим, то суд это констатировал бы. В общем, после 17 октября в войсках все успокоилось. Сергей Юльевич Витте настойчиво стремится убедить читателя в том, что якобы после опубликования манифеста 17 октября 1905 года, которым Россия обязана, Витте, революция в стране пошла на убыль. Однако приводимые в воспоминаниях факты свидетельствуют как раз об обратном. Высший подъем революции начался после издания царского манифеста в ноябре 1905 года. В отношении армии, в частности, Витте признает, что она после 17 октября находилась в весьма революционном настроении и была нравственно совершенно дезорганизована. Должен сказать, что государь с своей стороны делал все от него зависящее, чтобы влиять на это успокоение, а именно, он все время старался и ныне старается общаться с войсками и не стеснялся делать, не щадя себя. К сожалению, мне кажется, что и теперь у нас нет правильного военного управления и нет в достаточном числе военачальников на высших постах, и едва ли существующая система способствует тому, чтобы соответствующие военачальники обнаруживались. Но для того, чтобы говорить об этом, нужно было бы войти в обширные объяснения, которые здесь были бы неуместны. Что касается крестьянских беспорядков, то скажу о них только несколько слов. Революционное движение крестьянских масс России, начавшееся еще весной 1905 года, с особой силой развернулось с осени 1905 года под влиянием массовых политических выступлений российского пролетариата. В октябре-декабре 1905 года насчитывалось 1590 крестьянских выступлений, что составляло почти половину их общего числа за весь 1905 год. Революционные выступления крестьян в 1905-1907 годах характеризовались новыми формами борьбы массовым разгромом помещичьих усадеб, захватом помещичьих земель, вооруженным отпором войскам и полиции, массовыми забастовками сельскохозяйственных рабочих, устранением местных земельных органов и созданием выборных крестьянских комитетов и так далее. В районах с полукрепостническим помещичьим землевладением Курская, Воронежская, Орловская, Тамбовская, Саратовская, Черниговская губернии, Грузия и некоторые другие, где крестьяне находились в особо тяжелом и бесправном положении, выступления носили особенно ожесточенный характер. На эти районы приходится третья часть из общего числа 2000, разгромленных в 1905 году имений по всей России. В Грузии, имеретии, Менгрелии крестьянские выступления переросли в вооруженные восстания. В Прибалтинских губерниях, где значительную массу составляли сельскохозяйственные рабочие, крестьянское движение приобрело форму политической забастовки сельского пролетариата. Были созданы крестьянские распорядительные комитеты, отряды народной милиции. В ноябре-декабре 1905 года забастовка переросла в вооруженное восстание. Крестьянское движение носило не только экономический, но и политический характер. Под влиянием борьбы российского пролетариата, революционной пропаганды и агитации социал-демократической партии, крестьяне требовали созыва учредительного собрания, всеобщего избирательного права, демократизации государственного строя и так далее. Значительную роль в развертывании крестьянского движения сыграло создание Всероссийского крестьянского союза, однако эсеровское руководство союза в основных вопросах революционной борьбы занимало соглашательские позиции, например, по вопросу о вооруженном восстании. Царскому правительству удалось в начале 1906 года подавить крестьянские выступления. Однако летом 1906 года они вспыхнули с новой силой. Со второй половины 1907 года крестьянское движение пошло на убыль. Одной из коренных причин поражения крестьянских выступлений была их стихийность, неорганизованность, недостаточно наступательный дух. Дубровский, крестьянское движение в революции 1905-1907 годов, Москва, 1956 год. Бороться с крестьянскими беспорядками было очень трудно, потому что не было ни в достаточном числе сельской полиции, ни войска. Что касается полиции вообще, и в частности сельской, то за время шестимесячного моего управления была значительно увеличена и организована как городская наружная полиция, так и сельская созданием конной полицейской стражи. Но в самый разгар беспорядков полиции не было в некоторых местах, и даже в Москве полиция не была вооружена. Полицейские приходили на посты с одним револьверным чехлом и передавали друг другу бессменный револьвер, однозарядный и часто совсем не стреляющий. Войск во многих местах совсем не было. Это происходило отчасти от того, что войска были на Дальнем Востоке, А отчасти от того, что вообще дислокация войск в России со времени графа Милютина была такова, что войска были стянуты на границы, а внутри России их почти не было. Это в сущности и должно быть, если иметь в виду, что войска служат для борьбы с внешним врагом, а не с населением. После моего ухода Столыпин бросил мысль, что для спокойствия в России и во избежание крестьянских беспорядков нужно, чтобы было больше войск внутри России, дабы усмирить крестьян войсками. Эта мысль была подхвачена, и нашлись военные, которые начали уверять и писать записки, что для военных целей желательно отодвинуть войск границы. Под страхом внутренних волнений эта мысль года два тому назад и была приведена в исполнение. Имеется в виду... Передислокация русской армии во время ее реорганизации в 1910 году, когда в целях усиления войск внутри страны для борьбы с беспорядками значительная часть вооруженных сил была переброшена из пограничных западных районов центральной губернии России. Военное министерство мотивировало это необходимостью отодвинуть несколько к востоку района сосредоточения войск, чтобы не поставить их под удар в первые же дни возможной войны с Германией и Австрией или облегчить перегрузку войск на Дальний Восток в случае новой войны с Японией. Передислокация была осуществлена в обстановке некоторого улучшения русско-германских отношений и вызвала недовольство в правящих кругах Франции, расценивших ее как ослабление готовности России к войне против Германии.